Глава шестая «Аня, прекрати рыдать!» Наташка бросила на меня нахмуренный взгляд и укоризненно качнула головой. Сил на это смотреть уже нет, но убежал глазастый. Так иногда бывает. «Кошка, что тут сказать?» «Да и невелика потеря, если честно. Он на самом деле еще тот паразит, сама говорила». «Ты не понимаешь!» Вытирая с лица слезы, катившиеся градом, ответила я. «Да, не понимаю», — согласилась со мной подруга. «Не понимаю я твоих рыданий. Кот не твой, это раз. Ты на него сама постоянно жаловалась. Это два. Да еще, может, найдется твое глазастое наследство. Это три. Так вот чего реветь белугой?» «Он же совсем маленький, один в городе. И ему, наверное, страшно». Представив Амура на улице, среди довольно активного движения автотранспорта вновь заплакала чувствуя себя ужасно виноватой. Ведь это я не усмотрела и допустила, чтобы испуганный питомец сбежал. «Он — мерзкий котяра, который портил тебе жизнь», — припечатала меня Наталья. «Сбежал? Эй, хорошо. Считай, что проблема испарилась сама по себе». «Не надо так о нем, «Только не говори, что ты к нему привязалась». Подруга посмотрела на меня внимательно, а затем выразительно подняла взгляд к потолку. Мол, ну ты, Анечка, дура редкостная. Только вот я действительно в какой-то мере полюбила Амура. И сейчас готова была ему простить все шалости, лишь бы он вернулся домой. Нужно его искать. Я вскочила с табуретки. Идем, Надо действовать, и чем быстрее, тем лучше. Сядь. Наташка положила ладонь мне на плечо, вынуждая вновь опуститься на место. Мы и так потратили немало времени на расклейку объявлений по городу. Теперь остается только ждать. А если он не найдется, вновь всхлипнула. Найдется, махнула подруга рукой. Куда он денется? Тем более за него предложено немаленькое вознаграждение. А если в голове промелькнула страшная мысль о том, что Амур мог попасть в беду. Наташка зашипела на меня. Все будет хорошо, не думая о плохом. Говорят, что мысли материализуются, не накликай беды. «Не буду», — кивнула, вновь смахивая слезы и повторила за подругой. Все будет хорошо». «Конечно». Подруга накапала мне в небольшую рюмочку успокоительных капель. «Что это?» — вопросительно посмотрела на нее. «Выпей, это поможет тебе хоть немного поспать». «Нет», — качнула головой, — «мне нужно ждать». А вдруг кто-то его видел? Я остаюсь у тебя. Если кто-то позвонит по объявлению, то сразу разбужу. А сейчас давай пей и иди отдыхать. Ты уже который час рыдаешь. Так и до нервного срыва недалеко. Но быстро. Спорить с Наташкой было бесполезно. Поэтому, выпив капелек, направилась в спальню. Но спать совершенно не хотелось. Сердце тревожно сжималось. И я безумно корила себя за то, что упустила кота». Сев на кровать, подложила под спину подушки, взяла телефон и открыла интернет, вбив в поисковой строке «Розыск пропавших зверей». На форуме было множество подсказок, как действовать, если питомец сбежал. Пробежавшись по списку, с сожалением осознала, что ничего нового для себя я не прочитала. Объявления по городу уже расклеили, посты по социальным сетям разбросали, Заявку о потеряшке в приютах оставили. Что делать ещё, я просто не представляла. Закрыв глаза, на секунду задремала, И тут же передо мной возник взволнованный Артур. Сегодня в его идеальном облике присутствовала некоторая небрежность. Растрёпанные темные волосы, не до конца застегнутая рубашка, отсутствовали уже привычные многочисленные украшения. Я хотела поинтересоваться, что с ним, но задать вопрос просто не успела. «Я так тебя ждал!» Мужчина схватил меня за плечи, а потом, вглядываясь в мое лицо, уточнил. «Ты плакала?» «Да». Не стала отрицать очевидного. «Что случилось?» «Я потеряла кое-кого весьма очень важного для меня. И это так больно! Не знаю, смогу ли его найти. Так страшно!» «Так значит, ты меня теперь понимаешь?» В голосе моего ночного кошмара послышались радостные нотки так, может, побывав в моей шкуре, ты вернешь то, что принадлежит мне?» «Послушай», — устало выдохнула ответ, чувствуя моральное опустошение. «Если ты скажешь, что я тебе должна вернуть, с удовольствием сделаю это прямо сейчас. А если решил поиграть опять в загадки, так мне сегодня не до тебя. Отстань». Я обошла мужчину и направилась... Да, если честно, я сама не поняла, куда направилась. Просто в один миг оказалась в уютной комнате, оформленной в голубые тона. В центре, перед декоративным камином, в котором играло оранжевое пламя, стоял небольшой диванчик. Мы находились в уютной гостиной, очень светлой и просторной. «Присаживайся», — услышала я голос прямо над ухом, почувствовав в коже и тёплое мужское дыхание. «Что это за место?» — поинтересовалась я, оглядываясь по сторонам. «Очередная иллюзия?»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 «Да, вроде ты мое сновидение», — внимательно посмотрела на него, буквально растворяясь в пристальном взгляде темных глаз. «И каждый раз мы с тобой встречаемся в странных местах. Я в них точно никогда не была. Почему они мне снятся?» Сон — довольно интересное состояние, похожее на транс. В нем переплетается прошлое и будущее, явь и выдумка. Это время и то. Я бы назвал сон пограничным состоянием. Именно поэтому в этот момент человек так уязвим. Он становится беззащитным. Ну, протянула я, в принципе, ты прав. Вот только мне кажется, что на сны оказывает влияние наше подсознание. Но я никак не могу вспомнить вот эту комнату. Я никогда ее не видела, даже в журналах. Почему она в моем сне? Наверное, потому что я так захотел. Раздалось в ответ. Это место — иллюзия? Ты уже задавала этот вопрос. Артур насмешливо посмотрел на меня. Так уж и быть. Удовлетворю твое любопытство. Это гостиная в моих апартаментах. Ого! Улыбнулась я. Ты привел меня в свой дом? Приятно. Так может, уже наконец-то расскажешь, кто ты? Не могу. Даже не сомневалась в этом. Усмехнулась в ответ. «Ты у нас вообще полон загадок. Тогда, может, объяснишь, почему мы здесь?» «Решил, что тебе нужно утешение, а чай — лучшее лекарство от хандры. Кстати, угощайся». Он пододвинул ко мне поближе тарелочку с пирожными. «Эти сладости печет моя экономка Клаудия. Невероятно вкусные». «Спасибо». Я осторожно подцепила двумя пальцами крохотную корзиночку с алой малиной на верхушке. И моментально отправила ее в рот. Ощутив приятную сливочную сладость, воздушность и насыщенность ягодного вкуса, быстро проживала и выдохнула. Очень вкусно! Ну и я о чем? Сегодня у меня очень вкусный сон, заметила я. А может, не сон? Мужчина хитро посмотрел на меня. Замерев, словно изваяние, уставилась на него, лихорадочно обдумывая услышанное а потом уточнила. То есть ты существуешь на самом деле? Возможно. Не можешь сказать да или нет? В ответ Артур качнул головой. Опять какие-то тайны? Он развел руками в стороны, мол, я бы рад все рассказать, да не могу. Вскочив, заметалась по комнате, обдумывая, что же делать, а потом меня осенило. Остановившись, медленно повернулась к Артуру и предложила. «Если ты не можешь отвечать на поставленные вопросы, попробуем их обойти. Мы же уже договаривались об этом. Согласен?» «Я не против попробовать». «Отлично. Тогда начнем прямо сейчас». Пристально уставилась на своего собеседника и задала первый вопрос. «Ты не можешь говорить, потому что связан клятвой. Об этом ты обмолвился как-то сам. А можно ли ее обойти?» «Не думаю». «А если ты не расскажешь, а напишешь, это тоже будет считаться нарушением?» Ответом мне был кивок головы. «Где ты живешь? «Здесь». «А почему мы встречаемся во сне?» «Так проще пройти через пространственную пелену». Услышав это, в который раз потрясённо посмотрела на мужчину и уточнила. «И что это означает?» Тут возвращаемся к теме снов и уязвимости. Только когда ты спишь, мне хватает сил пробиться к тебе и поговорить. Если все так сложно, как твоя потеря прошла сквозь пространственную пелену и оказалась у меня? Не знаю. Что именно не знаешь? Артур внезапно вскочил и заметался по комнате. И это выглядело так страшно, что я немного опешила. Он шагал из угла в угол, нервно тряс головой, а потом и вовсе выбежал из комнаты. Не понимая, что происходит, бросилась за ним, но едва перешагнула порог, как мгновенно проснулась. Бросив взгляд на часы, поняла, что продремало всего 15 минут. Прикрыв глаза, стала вспоминать все наши разговоры с Артуром, и у меня возник логичный вопрос, который почему-то раньше в голову не приходил. С чего он вообще решил, что его потерянная вещь у меня? И тут ко мне пришло осознание, что как только это выясню, пойму что должна вернуть и тут я услышала звонок который громкой настойчивой трелью раздавался на весь дом вскочив с постели выбежала из спальни и направилась в коридор но замерла на пороге комнаты наташка с кем-то разговаривала на повышенных тонах ты зачем сюда явился ответа пришедшего я не услышала неужели ты еще не понял что тебе нет прощения нет ее дома «Нет и не будет. Иди по-хорошему отсюда. И дорогу забудь. Раз и навсегда». «Ты что творишь?» — Наташка возмущенно воскликнула. Мне стало понятно, что кто-то пытается ворваться в дом, но подруга не пускает этого человека. А потом все произошло практически мгновенно. Наталья отлетела в сторону, дверь распахнулась, и в мой дом ворвался Саша с большим букетом белых хризантем, моих любимых цветов. «Аня, ты где? Выйди, нам надо поговорить. Прошу тебя, Аня!» «Я сейчас полицию вызову!» — заорала Наташка. «И тогда тебе точно не поздоровится!» «Я все равно отсюда не уйду!» — решительно заявил Сашка и направился в глубину дома. Стало понятно, что прятаться бесполезно и неприятной встречи не избежать. Я вышла в коридор, Сашка, заметив меня, замер, а потом хрипло произнес: «Привет!» Как ты меня нашел? Вопросительно посмотрела на него. Адрес мне дали на твоей работе. Понятно, хмыкнула я. Ну и зачем ты явился? Это тебе. Он протянул букет. Спасибо. Приняв цветы, автоматически поблагодарила я и опять повторила свой вопрос. Саша, ты зачем пришел? Нам надо поговорить, послышалась в ответ. О чем? Удивленно приподняла брови. А нас? Нас больше нет и, наверное, никогда не было. Не говори так, Сашка шагнул ко мне. Давай поговорим наедине. Идите в гостиную, предложила Наташка, а я пока закончу ужин. И она удалилась в сторону кухни. Подруга проявила корректность, видимо, решив, что нам все-таки нужно поговорить. Только вот сказать мне Александру было нечего. Измену я никогда простить не смогу, как и забыть. Так что у нас больше ничего не выйдет, ведь в отношениях прежде всего важно доверие, а между нами его никогда больше не будет». «Аня, выслушай меня, пожалуйста», — возмолился парень. Вздохнув, кивнула. «Идем. Хотя я думаю, что вряд ли услышу что-то новое». И направилась в гостиную. Усевшись на диван, положила цветы на журнальный столик, а потом обняла небольшую подушку, прижав ее к животу. Наверное, это произошло автоматически, но мне хотелось хоть как-то отгородиться от Саши, и декоративное украшение стало моей своеобразной защитой. Мой бывший парень присел напротив меня в кресло и уточнил. «Это твой дом?» «Да». Не стала отрицать очевидного. «Очень красивый». Саша огляделся и поинтересовался. «У тебя появился мужчина?» «Не вижу смысла отвечать на этот вопрос», — пожала плечами. «Аня, это важно. Откуда у тебя такой роскошный домик? Ты внезапно разбогатела или стала содержанкой какого-то богача?» «Так», — скачала с дивана, — «мне кажется, тебе пора». Во мне кипел гнев, и я едва сдерживалась, чтобы не нахамить своему незваному гостю. «Прости», — Саша вздохнул. «Просто ревность затмевает мне разум. Анюта, я тебя люблю, правда». «А та девушка была моей ошибкой». «Понимаю», — кивнула. «Вот только эту ошибку я никогда не забуду». «Прости». «Я бы рада, но не смогу», — честно ответила я. «Саша, ты пойми, у нас нет больше отношений. Ты сам все сломал, разрушил, растоптал. И теперь мы идем разными дорогами, и уже никогда у нас не будет общего будущего». «Нет, нет, нет». Саша встал и подошел ко мне, а потом, опустившись на колени, тихо произнес: «Прости меня. Я люблю тебя, понимаешь? Люблю!» Саша осторожно погладила его по щеке, чувствуя, как на глазах появляются слезы. «Уходи и никогда больше не возвращайся. Не надо делать больно ни себе, ни мне!» «Аня! Аня!» Наташка ворвалась в гостиную и сообщила. «Только что звонили, а Мура видели недалеко от клиники в городском парке. Но он никому не подходит, и задержать его не удалось». «Надо срочно ехать и искать», — вскочила с дивана. «Вызови такси, пожалуйста». «Я могу отвезти», — предложил Саша. Бросив на него быстрый взгляд и осознав, что лучше не терять драгоценные минуты, кивнула. «Поехали». А потом посмотрела на подругу. «Наташа, а ты оставайся здесь». «Нужно, чтобы кто-то отвечал на звонки». «Конечно, конечно», — тут же согласилась она. Практически выбежав из дома, я спешно подошла к знакомой машине. Сашка галантно распахнул дверь и помог мне сесть, а затем занял место водителя. Мы быстро направились к указанному месту. Внезапно Сашка поинтересовался. «А кто такой Амур?» «Мой кот», — ответила я. «Ого!» Он подозрительно посмотрел на меня. Ты же никогда животных особенно не любила. А теперь полюбила. И чтобы скрыть слезы, отвернулась к окну, даже не веря, что мой питомец нашелся. «Амур, кис-кис-кис», — -кис», позвала я своего питомца, пристально вглядываясь в парковые кусты. «Мальчик, ты где?» «Кс-кс». «Ну, выходи же, не бойся». «Аня, это бесполезно». Саша положил ладонь мне на плечо, останавливая. «Наверное, пока мы ехали, кот куда-то убежал». «Но его же видели здесь!» Смахивая слезы, тихо произнесла я. «Нужно продолжать поиски». «Амур! Кис-кис-кис!» «Анют, ну в кого ты такая упрямая? Говорю же, что это бесполезное занятие. Идем домой». «Нет». Я двинулась по аллее вперед, продолжая периодически выкрикивать имя питомца. Саша некоторое время молча шел за мной, а потом схватил за руку, вынуждая остановиться. «Аня, хватит! Не терзай себя! Нам пора ехать!» «Нет!» — всхлипнула я. «Он где-то здесь! Нужно еще раз осмотреть парк!» «Анюта!» Саша приобнял меня за плечи и прижал к своей груди. Мы обошли парк трижды. Видимо, кота кто-то спугнул, и он убежал или где-то спрятался. «Давай попробуем вернуться сюда завтра утром, когда все еще спят и не слышно шума автотранспорта». Я согласно кивнула, потому что в глубине души понимала, что он прав. «Анечка, поехали домой». Саша аккуратно увлек меня в ту сторону, где припарковал свой автомобиль. Утро вечером мудренее. Как только мы сели в машину, мой спутник тут же завел мотор и быстро отъехал от парка. Всю дорогу ехали молча. Я думала об Амуре и о том, что найти кота в большом городе практически невозможно. Сегодня его видели в парке, а завтра он может оказаться где угодно. Тебе доверили живое существо, а ты? Это твой грех, Аня. И теперь тебе с этим жить. И я судорожно вздохнула и устало провела ладонью по лицу. А потом в какой-то момент поймала на себе задумчивый взгляд Саша. Он разглядывал меня так, будто видел впервые. «Почему ты так смотришь?» — поинтересовалась я. «Ты изменилась», — послышалась в ответ. «В смысле?» — бросила удивленный взгляд на своего спутника. «Ты стала какой-то взрослой, а еще...» Я даже подумать не мог, что ты можешь испытывать такую сильную привязанность к какому-то коту. «Это не какой-то кот», — передразнила его. «Это мой друг». «Да и вообще, не все такие предатели, как ты. Не надо мерить людей по себе». «Анют, прости». Саша виновато вздохнул. «Не знаю, что на меня нашло в тот вечер. Тебя не было, стало скучно. Отправился в клуб, а там...» «Хватит!» Я невольно повысила голос. «Хватит об этом. Было и было. Уже все давно прошло». «Дай мне все объяснить», послышалось в ответ. «Не надо ничего объяснять, я все видела своими глазами. И поверь, что бы ты ни сказал сейчас, оправданием для тебя это не станет. Нет ничего хуже, чем предательство. Я просто хочу, чтобы ты поняла». «Саша, ты сейчас серьезно?» Пристально уставилась на него. «Поняла что? Что измена это не страшно? Раздевиться, которую ты приволок в наш дом, была только на одну ночь?» Или я должна понять, что ты просто заскучал, поэтому позволил себе лишнее? Это не мне, а тебе пора осознать, что между нами все и навсегда закончено. У нас больше нет будущего». «Есть», — упрямо произнес Саша. «Я люблю тебя и буду бороться за наше счастье». В ответ я укоризненно качнула головой и зажмурилась. Даже слышать этот бред не хотелось. Сейчас у меня были более важные проблемы, чем чувство вины бывшего парня. В этих отношениях я давным-давно поставила точку, и было жаль, что Александр этого так и не понял. Когда мы подъехали к дому, я поспешила выскочить из машины и коротко попрощалась. Спасибо, что отвез меня и привез. А сейчас мне пора. Пока. Может, пригласишь на чашечку кофе? Саша ослепительно улыбнулся. Нет? Качнула головой. Мой тебе совет — побыстрее найди ту, с кем будешь пить кофе. «Так, может, я уже нашел?» «Ты ошибаешься», — грустно улыбнулась. «Есть очень хорошая поговорка про битую чашку. Даже если раньше у нас могло что-то получиться, то сейчас это просто исключено». «Я не отступлюсь», — заявил Саша. «Ты моя». «Давно не твоя», — качнула головой. «И мой тебе совет — не трать свое время понапрасну». «Аня». «Пока». Попрощалась я и закрыла машину. Продолжать нашу беседу не было смысла. «Анюта!» Саша вновь окликнул меня. Послышался хлопок автомобильной двери, и я невольно обернулась. Бывший парень улыбнулся мне и сообщил. «Я приеду за тобой на рассвете. Будем искать твоего усатого». «Не надо», — качнула головой. «Вызову такси». «Ну уж нет», — Саша нахмурился. «Бродить по парку в столь раннее время в одиночестве — это плохая идея. Буду на рассвете». А потом он сел в машину и быстро уехал, не позволив мне сказать ему очередное «нет». Наташка встретила меня буквально на пороге, и первый ее вопрос был довольно ожидаем. «Ну что, нашли?» «Нет», — качнула головой, чувствуя себя опустошенной. «Даже слез уже не осталось». Просто пришло ощущение, что я потеряла нечто важное. Никто больше не звонил. Наташка тихо вздохнула, и сразу стало все понятно. «Анют, идем ужинать?» Подруга приобняла меня за плечи. Я курочку пожарила. «Есть совсем не хочется», — призналась я. «Ты целый день толком ничего не ела, а так дело не пойдет. Давай в душ, а я пока накрою стол, а потом посидим». «Наташа, ты останешься у меня?» – осторожно попросила я. «Конечно!» – подруга улыбнулась. «И сегодня, и завтра, и послезавтра. Потом захочешь выгнать, а я не уйду. Вот тогда будешь знать». Рассмеявшись, направилась в свою комнату, подумав о том, что мне в жизни очень повезло, ведь я встретила подругу, с которой можно поделиться и радостью, и бедой. Не знаю, что бы со мной было, если бы в этот трудный период жизни Наташка не оказалась рядом. Ее поддержка была для меня просто неоценима. Если бы не она, я бы окончательно погрузилась в пучину отчаяния. «Анюта, поторопись!» — послышался крик. «Уже все остывает!» И только сейчас, вздрогнув, я осознала, что сижу на кровати и думаю о своем, уставившись в одну точку. Встрепенувшись, быстро отправилась в душ. А после, завернувшись в теплый мягкий халат, потопала на кухню. Увидев накрытый стол, изумленно замерла и восхищенно воскликнула: Когда ты это все успела приготовить? Так у меня целый день был присаживайся! Наташка махнула рукой на табуретку. Вина! Не откажусь от бокальчика. Наташа потянулась за штопором, а я рассматривала наш стол. В центре стояла ароматная румяная курочка, запеченная с рисом. В дополнение к ней шли два салата. Один овощной из свёклы и морковки, а второй слоёный, украшенный пышной сырной шапкой. Особенно аппетитно выглядела сырно-колбасная нарезка. В моей голове не укладывалось, когда Наташка все это успела приготовить. У меня и продуктов в холодильнике особенно-то не было. Подруга тем временем распечатала красное вино и, наполнив бокалы, предложила. «Давай выпьем за все хорошее». Пусть Амур поскорее вернется домой, дополнила ее слова. Это точно, согласилась со мной Наташка, делая глоток вина. А теперь давай ужинать, пока все окончательно не остыло.